Глава 15. Ваши огненные диалоги. Первое, что важно запомнить, диалоги не пишутся просто так. Они двигают сюжет, они раскрывают персонажей, они создают более объемные ощущения от мира, и каждое слово стоит на своем месте, имеет значение. Никакого словоблудия тут и в помине нет. Я пишу диалоги изнутри. Погружаюсь в ситуацию и представляю, что должны сказать герои и как отреагировать. На мой взгляд, диалоги создают в тексте воздух, легкость, динамику и конфликт. С ними читатель отдыхает от действия и дела, и мысленно сближается с героями, как будто они разговаривают лично с ним. Что поможет сделать диалоги более яркими и захватывающими? Первое. Добавьте в разговор конфликт. Покажите противостояние героев. Вспомните себя. Когда кто-то на улице начинает ругаться, ваша голова автоматически поворачивается в сторону разговора, а ушки начинают прислушиваться к чужим словам. Используйте этот же прием на страницах книг. Герои могут спорить, не соглашаться, отстаивать мнение или ругаться. Второе. Помните, что диалоги не должны быть оторваны от персонажей. Когда вы прописывали героев, то указывали их характер, темп, стиль речи, любимые словечки и энергетику персонажа. Разбойник не станет долго и любезно желать героине доброго вечера, если только, конечно, это не маскировка, чтобы в следующий момент приставить к ее горлу нож. Ребенок не сможет составлять длинных умных фраз, если только вы по сюжету не сделали его вундеркиндом. Если героиня шабутная, стремительная, активная, она, скорее всего, не произносит речи наполовину страницы. Она действует, и ее лучше описать через смену событий. Если у вас случился затык в диалоге, попробуйте проиграть сценку между персонажами, как в театральной постановке. Проживите эту ситуацию телом, жестами, прочувствуйте происходящее в собственной шкуре. Это поможет убрать пустые и поверхностные слова из речи. Любопытный прием, когда в диалоге присутствует несколько слов. На этот трюк вас ждет специальное упражнение. Слои в диалоге – это психологическая тема, которую полезно замечать и в обычной жизни. Первый слой – поверхностный. Предположим, пара спорит о том, какую передачу посмотреть. Она хочет сериала «Любви и страдания», где Педро вот-вот бросит Анхелику, потому что замутил с Кларой, а мужчине – подавай футбол, чемпионат мира, полуфинал. Ангелика и ее проблемы подождут. Второй слой, который стоит за спором, что высказано в паре, а что нет, что правда, а что полуправда, удобная отмазка, чтобы скрыть настоящую причину. Например, растиражированная женская отмазка «голова болит» на самом деле может быть нежеланием близости. Но сказать напрямую героиня не может, по каким причинам вы должны их четко понимать и показать читателю, и потому произносит отговорку. Но вернемся к нашим героям. Они на самом деле спорят, какую передачу смотреть или дело в другом. Например, в том, кто в семье должен быть главным и чье слово должно оставаться последним. Третий слой, который стоит за спором, — их настоящие потребности. Зачем они хотят смотреть сериал или футбол? Почему бы парень не уединиться в спальне вместо того, чтобы устраивать нервные бои за пульт от телевизора? Она чего хочет по сути? Что дает ей сериал? Страсть, пусть и на экране, эмоции, чувства. Он чего хочет? Что дает ему футбол? Тоже эмоции, возможность переживать за любимую команду, победить, словно ты сделал это сам. Упражнение 64. Код доступа. Возьмите один из своих написанных диалогов и посмотрите на него свежим взглядом. Задайте вопросы и проверьте себя. Диалог движет сюжет? Персонажи проявляют себя и раскрывают характер. Персонажи говорят, как живые люди. В словах отражены их особенности речи, мысли и поведения. Нет ли пустых слов? Можно ли опустить несколько фраз без ущерба для смысла? Не слишком ли затянут диалог? Не пора ли уже перестать болтать и перейти к действиям? Не забыли ли вы про подтекст в диалоге? Исправьте ошибки, если заметили их. Упражнение 65 -е. Иллюзионист. Одну и ту же фразу можно произнести в разном расположении духа. Бывают ситуации в сюжете, когда слова ничего не значат. Противостояние между героями заметно по их эмоциональному состоянию и тому, как они говорят. Предлагаю вам собрать базу. Можно подсмотреть в интернете и составить себе в помощь специальную шпаргалку. Варианты, какими словами можно описать разное эмоциональное состояние. Как выглядит грусть. Как проявляется восторг? Что физически происходит с человеком, когда он обижается? Как меняется наша мимика, когда мы испытываем отвращение? Таблица с чувствами у вас есть. Все брать не нужно, выберите основные и соберите по каждому досье, которое облегчит вам в дальнейшем работу. Психоупражнение 66. Тайный смысл слов. Упражнение крайне полезное не только для внутреннего наполнения ваших текстов и яркого романа героев, но и для ваших собственных отношений. Не секрет, что абстрактные понятия «дружба», «богатство», «любовь» каждый понимает и видит по-своему. Однако и любые другие фразы люди в паре могут воспринимать не одинаково. Часто, чтобы понять партнера, вполне уместно уточнять, правильно ли вы догадались, что именно человек имел в виду. И через эти вопросы и подсказки сантиметр за сантиметром разбираться на карте чужого мировоззрения. В упражнении мы возьмем другой аспект и попробуем разобраться, какая потребность стоит за чужой фразой. Вспомним пирамиду Маслоу, так как многие потребности взяты из нее: Потребность в самоактуализации. Реализация своих целей, способностей развития личности. Эстетические потребности. Порядок, красота, гармония познавательные потребности знать иметь понимать исследовать потребность в уважении признание достижения успеха одобрения потребность в принадлежности и любви быть принятым любить и быть любимым потребность в безопасности чувство себя защищенным физиологические потребности дыхание сон голод жажда половое влечение рассмотрим конкретные фразы типичная ситуация 1. Жена жалуется мужу. Ты слишком много времени проводишь на работе, я воспитываю ребенка одна. Муж в ответ. Я задерживаюсь допоздна, чтобы обеспечить вас. Какая потребность стоит словами жены? Желание внимания, почувствовать свою нужность, признание того, что жена уделяет много времени ребенку. Как реагирует муж? Он не видит потребности, слышит только упрек и отвечает оправданием на слова жены, но не на ее потребности. Как он должен отреагировать, чтобы учесть ее потребности? «Спасибо, что заботишься о ребенке, пока я на работе, и я понимаю, как тебе нужно внимание. Может быть, сходим на выходных в твой любимый ресторан все вместе?» Типичная ситуация 2. Первый час ночи. Жена на кухне печет тортик на заказ. До этого она отработала положенные часы в офисе. Муж заходит на кухню и презрительно цедит. «Ты что, больная? Больше нечем заняться?» Затем уходит спать. Жена в лучших традициях психологического айкидо в ответ кричит. «А ты разве не знал, что я больная?» Какие чувства и потребности стоят за словами жены? Обида, горечь, что муж не ценит, желание поддержки. А может, еще глубже. Ей осточертела работа в офисе, она хочет творчества, вот и пробует печь тортики на заказ. Вот этот спектр эмоций и потребностей вам и надо передать в тексте. Какие чувства и потребности стоят за словами мужа? Обида, что жена не уделяет ему внимания, чувство одиночества, злость на жену. Вот этот спектр эмоций и потребностей вам и надо передать в тексте. А теперь само упражнение. Увидели, услышали конфликтную ситуацию в реальной жизни. Разберите ее на кирпичике. Какие чувства, какие потребности у разных сторон. Когда вы научитесь это делать, ваши тексты автоматически станут более насыщенными живыми эмоциями. Упражнение 67. 7 жизней. Интересно создавать миры с чистого листа, когда в вашем распоряжении все инструменты, любые краски, звуки, лица и предметы, научиться проще всего в спартанской обстановке. Давайте поиграем у начинающего режиссера. У вас, по факту, из инструментов только два персонажа – мужчина и женщина, пустое пространство, сцена и все. Дальше только ваш талант и чистое творчество. Ваша задача – растормошить парочку, создать из ничего сюжет и диалог, в котором… Первая жизнь. Герои трепетно и нежно любят друг друга. Вторая жизнь. Герои безумно любят друг друга. До ревности, до нервного истощения – это любовь-зависимость. Третья жизнь. Герои вроде бы любят друг друга, демонстрируют картинку, что они пара, но на самом деле они чужие и абсолютно посторонние люди, которые не понимают и не слышат друг друга. четвертая жизнь. Один из героев изменил другому, второй знает это, но хочет сохранить отношения. Пятая жизнь. Один из героев изменил другому, второй знает это и не собирается мириться с ситуацией, вываливает на партнера боль, обиды и обвинения. Шестая жизнь. Один из героев изменил другому, второй знает это и тихо планирует его убийство. Седьмая жизнь. Герои ненавидят друг друга, но не могут выйти за пределы сцены, иначе погибнут. Они вынуждены оставаться друг с другом. Напомню, что в зависимости от исходных данных, герои станут говорить абсолютно по-разному. Диалоги будут разными. Вперед!